Глава 55. Последний этап. Братья Мендоза. Самый трудный. О, он так близок. Теперь Тихасет сошёл вторым, потому что маршал Тилгмен напортачил с перезарядкой в стрельбе у беззоневого оврага. А у Джека, стреляющего с двух рук, на последнем этапе в засаде на плато случились две осечки. Подумать только, он сам снаряжал свои патроны. Поэтому теперь Красного Техасца отделял от победы только один Тикила Доун. Тикила был давним участником, одерживал победы в других соревнованиях. Затем на время даже отошёл от дел и продал права на использование своего имени фирме выпускающей кобуры. Организовал стрельбище для ролевых ковбойских состязаний, но в конце концов снова вернулся в игру. Он был хорош, но подобно Техасцу, был уже в возрасте и совершал стариковские ошибки. которых тихасцу пока что удавалось избегать. Например, ронял патрон при перезарядке, промахивался по мишени, после чего приходилось к ней возвращаться, ломая ритм. Вот почему тихасец, гораздо более медлительный, уже наступал тыккиле на пятки. И сейчас им обоим предстояло упражнение брать имендоза. У тыкило оно получалось лучше всего. Чистое искусство обращения с револьвером, а у тихасца хуже всего. 5 патронов на 5х миндоза. поменять револьвер. Затем ещё пять на других пятерых. После этого войти в дверь бара, на ходу перезарядить один, потом другой револьвер и шагов через 50 оказаться во дворе, где живут ещё 10 Миндоза. Определённы этих Миндоза великое множество. Но ну, может среди них не все родные братья, а есть и двоюродные, и зятья, и кто-то там ещё. Разумеется, по законам политкорректности они назывались теперь не Мендоза, чтобы избежать обвинений в неуважении к латиноамериканцам, которых на ковбойских состязаниях становилось всё больше. Они были просто плохими ребятами, но поскольку этот классический этап разыгрывался уже достаточно долго, большинство участников по-прежнему называли мешини высеченными в памяти именами. Красный техасец стоял в кругу ожидания, настраиваясь на упражнение. Руки у него были в хорошем состоянии. Он получил лишь один маленький порез, зацепился ладонью за мушку револьвера в левой кобуре. Но использовать лейкопластырь запрещалось, поскольку в 1883 году на Диком Западе никаких лейкопластырей не было. Ранка оказалась неглубокой и причиняла боль лишь тогда, когда в неё попадала капелька солёного пота. Техасец разминал пальцы, время от времени делая наклоны вперёд и в стороны, разогревая икры и бёдра. Элис цепью руки над головой тянулся к одному и другому плечу, растягивая бицепсы и трицепсы. Он старался не обращать внимания на Тикилу, считая, что лучше игнорировать его выступления. У Техасца не было желания смотреть на соперника и психовать по поводу каждой револьвер Тикилы выдал молниеносное стаккато, и каждый выстрел сопровождался звоном упавшей тарелочки. Затем последовала смена оружия. Всё было сделано быстро, и снова один за другим прогремели 5 выстрелов. Но Тикило допустил промах. Побежали огнизирующие секунды. Тикило перезарядил патрон, развернул барабан и выстрелил, поражая последнюю мишень. Потом он побежал, перезаряжая на ходу оба револьвера, выскочил во двор, и техасец услышал выстрелы, сливающиеся вместе. Каждый завершился гонгом тарелочки, получившей удар тяжелым куском свинца, летящим со скоростью 600 футов в секунду. И, господи, Тикило промахнулся снова. Старый стрелок быстро окончил серию, но решил перезарядить и выстрелить. Вместо того, чтобы получить десятисекундный штраф за непоражённую мишень, и ему удалось перезарядить и выстрелить. Диннь. Где-то за 7 секунд. "Господи, подумал техасец. У меня есть шанс. Я просто не должен промахнуться". Медленно, спокойно, собранно. Револьвер крепко зажат в руке. "Я смогу. У меня всё получится". Он сделал глубокий вдох, стараясь сохранить спокойствие, и шагнул в зону заражения. Показав судье разряженные револьверы, он вставил патроны: один, затем пропуск, потом ещё четыре. После чего опустил курок, держа дуло направленным вниз. И то же самое со вторым револьвером. Тихасец повернулся лицом к установленным на место тарелочкам. Стрелок, упражнение вам понятно? Понятно. Стрелок, вы готовы? Да. Хорошо. В таком случае, мистер констебл, мистер констебл. Тфу, всю сосредоточенность как ветром сдуло. Это была Сьюзен Джанс, его секретарша. Что ей нужно? Проклятье, его могут дисквалифицировать. Обернувшись, он увидел, как судья пытается мягко вытолкнуть Сьюзен за ограждение, туда, где стояли зрители. Но Сьюзен, проявив настойчивость, прорвалась и подбежала к своему боссу, протягивая сотовый телефон. Какого чёрта? «Вы должны поговорить». «Стрелок, я объявляю несоблюдение духа игры», – предупредил судья. «Если вы не...» – техасец прижал телефон к уху. «Констебл». «Мистер Констебл, вы меня не знаете. Меня зовут Рэндалл Джеффордс. Я бухгалтер в вашем Нью-Йоркском отделении». «Какого черта вы...» «Сэр, я пришел на работу, а там федеральные агенты учинили полный разгром. Я спросил, в чем дело, но мне ничего не ответили». Однако с ними были полицейские, и один из них дал понять. Наверное, это кажется абсурдным, что речь идёт об убийстве при оттечающих обстоятельствах. Я просто не мог поверить своим ушам. Это обвинение выдвинуто против вас, сэр. Я несколько часов пытался выяснить ваш номер. Я подумал, вы должны узнать. Вы поступили совершенно правильно, заметил красный техасец, захлопывая сотовый телефон. Он ощутил мгновение недоумения, а затем оломлённой пустоты. Первой его связанной мысль была такой: где Билл Федерс, твоя мать? Федерс должен быть в курсе. Он обязательно предупредил бы заранее. Однако достаточно быстро Том сообразил, что подобные вопросы никуда не ведут. За него уже всё решили, и ему необходимо мгновенно принять реальность и без колебаний на неё откликнуться. Вариант есть только один покинуть страну и немедленно. Всё остальное не имеет значения. А уж из Коста-Рики можно будет разобраться, что к чему, но сейчас нужно избежать ареста, этого унизительного цирка и посмотреть, что известно его врагам, а что неизвестно. Так обратился Том к своему старшему телохранителю, который в нарушение правил протолкался к нему и теперь стоял рядом. Нам нужно убираться отсюда. Свяжись с самолётом, сообщи, что мы будем через 10 минут. Слушаюсь, сэр. Спасибо, Сьюзен. Ты лучшая из лучших, сказал Том своей некрасивой, но преданной секретарше и направился прочь от огневого рубежа. Стрелок, вы не имеете права покидать рубеж, не показав разряженное оружие. Не имеете права. Я вас дисквалифицирую, если вы немедленно не вернётесь на огневой рубеж и не разрядите своё оружие. Том обернулся. Ступай к чёртовой матери, бросил он и пошёл дальше. Дисквалифицирован. Дисквалифицирован. "Стрелок дисквалифицирован", закричал судья, но не сделал и шага, поскольку красного техасца окружали со всех сторон трое мускулистых телохранителей. Толпа расступилась под напором вооружённого человека и его вооружённых охранников, двинувшихся по коридору из потрясённых участников состязания и болельщиков по главной улице Колдуотера. Но тут на пустынной улице показался высокий ковбой, поднявший руку. Ковбой удивился Ник. "Чёрт побери!" О чём это ты? О ролевом ковбойском состязании по стрельбе в Колдвотере, штат Колорадо. Я видел репортаж сегодня утром по CNN и вдруг вспомнил слова ирландцев о том, что их босс играет в ковбоя. Поэтому я, как Шерлок Холмс, сложил одно с другим и получил Колдвотер. От того места, где мы находились, до Колдвотера всего около сотни миль. И мой приятель Чак всю дорогу гнал как одержимый. Но поскольку это сборище стрелков, Я решил подготовиться подобающим образом, и нам пришлось остановиться. Чак – бывший сотрудник правоохранительных органов и смог приобрести оружие без выжидательного срока. Мы выбрали отличный и поддержанный кольт. На заправке я купил шляпу, а когда прибыл на место, раздобыл кобуру и патроны 44-го калибра, начиненные дымным порохом. Собирался встретиться с этим типом лицом к лицу. «Надеюсь, ты не вызвал его на поединок?» «Разумеется, нет». Я только внешне похож на дурака. Мне просто хотелось на него посмотреть. Ему обо мне ничего не известно. Дружище, ты всё сделал правильно. Сегодня мне удивительно везёт. Повиси секундочку. Какое-то время Ник выкрикивал распоряжение своим людям, требуя передать информацию в ближайшее отделение бюро и вызвать вертолёт с группой захвата в Колд-Вотер, штат Колорадо. Наконец он вернулся к трубке, учащённо дыша. Отлично, сказал Ник. Я связался с Денвером. Группа захвата уже в пути. Она была предупреждена заранее и ждала на взлётно-посадочной полосе в полной готовности. До места лететь меньше получаса. Ты просто находись рядом с ним. И проклятье перебил Боб. Что-то случилось. Канстебл уже стоял на огневом рубеже, но тут вдруг к нему подбежала какая-то дамочка и протянула телефон. Он возбуждённо говорит по телефону. Так, теперь уходит в окружение своих ребят. «Они сбегут, Ник! Констебл направляется к своему самолету!» «О, Господи!» – пробормотал Ник. «Сколько их?» «Он сам и трое телохранителей. Крепкие ребята. Оружия не вижу, но, полагаю, все вооружены». «Проклятие!» – выругался Ник. «Я могу их остановить!» – заявил Боб. «О, Господи!» – повторил Ник. Словно мысленно представил кровавую перестрелку в людном месте. «Десятки убитых!» Всё заканчивается полной катастрофой, и его карьера только что спасённая, безжалостно растоптана. Но затем он подумал: "Я проделал с этим стрелком долгий путь. Можно уже доехать и до самого конца". Решись сам, сдался Ник. Если ты считаешь, что нужно за ними проследить, лучше дай мне какую-нибудь устную санкцию стрелять, и побыстрее, чёрт возьми, потому что они в 100 футах и идут на меня. Боп услышал, как Ник шипнул своим людям. Будьте свидетелями и зафиксируйте всё на бумаге, после чего громко произнёс в телефон: "Хорошо, возьми его". Толпе потребовалось какое-то мгновение для осмысления происходящего, а затем вдруг всё стало ясно. Два стрелка стояли лицом к лицу в городке на диком западе, под палящим солнцем, готовые пролить кровь. Люди подпятились, не прочь А в стороны, вдоль главной улицы Колдвотера, чтобы посмотреть на события, в реальной жизни не случавшиеся уже больше столетия, и никто не смог бы заставить их уйти или отвернуться. Убейте его, приказал своим телохранителям Красный Техасец. Сэр подал голос старший из них. Я сотрудник охранной фирмы Gray Wolf, и мне запрещено использовать оружие, если против меня не применили оружие первым. Я не могу стрелять в неизвестных гражданских лиц. особенно в многолюдном месте, и понятия не имею, кто этот тип. Кто ты такой, спросил техасец. Незнакомец открыл было рот, но кто-то в толпе по неизвестной причине крикнул: "Оризонский рейнджер!" Последовало мгновение тишины, затем телохранитель сказал: "Возможно, сотрудник правоохранительных органов. Стрелять не могу, правило Грэя Вулфа". Он отошёл от красного техасца, увлекая за собой своих товарищей. Все они остановились неподалёку, желая понаблюдать за развитием ситуации. Теперь с Тихасцем находился один только Коллаш. Не надо тихо предостёрк он. У этого парня сбоку здоровенная железяка. Приглядевшись, Тихасец сразу понял, у незнакомца тоже оружие, что и у него, только его кольт имеет ствол длиной 4 и 3/4 дюйма, в то время как у Оризонского рейнджера железяка действительно большая. модели со стволом длиной 7,5 дюймов. То есть из кобуры её придётся извлекать гораздо дольше. В этот момент у Техасца в голове что-то щёлкнуло. Или он снова превратился в Тома, как бы там ни было. У него перед глазами мелькнул чаславный образ. Он представил, как убивает Оризонского рейнджера в честном поединке. В конце концов, кто может сразиться с ним на равных, после чего уходит. У Тома не было сомнений, что благодаря извращённым понятиям американской культуры, Подобный поступок сделает его не просто знаменитым, а легендарным. Такая дуэль снимет с него бремя предыдущих убийств, в которые он совершился сам или которые были реализованы по его заказу, а их все до одного можно было назвать трусливыми. Но теперь, когда он сойдётся с противником лицом к лицу и расправится с ним по старинке, так как это было принято на диком западе, и это будет заснято на тысячу сотовых телефонов, к нему помимо воли проникнутся восхищением. про него будут говорить. Он мерзавец, но храбрый мерзавец. "Предупреждаю", обратился тихосетс к ренджеру. "Эти револьверы заряжены". Его противник криво усмехнулся. "Мой тоже заряжен", сообщил он. "Никогда не видел смысла в незаряженном оружии". Наступила полная тишина. Да и могло ли быть иначе? Эти люди, как никто в мире, ценили церемонию дуэли и поклонялись стрелкам, словно древним божествам. И все зрители были в соответствующей одежде в духе 80-х годов XIX века. Так что в целом картина казалась одной из лучших фотографий Мэтью Брэдди или полотном кисти Ремингтона. Все ощущали динамизм, грозовую энергию, кровь и боль, которым предстояло выплеснуться в реальности. Двое противников медленно двинулись навстречу друг другу, не обращая внимания на толпу и окружение. Их сапоги поднимали пыль. Шейные платки, у одного красный, у другого белый, были туго затянуты. Техасец сбросил стильный черный кожаный жилет, чтобы не стеснять движения. Белую широкополую шляпу он надвинул на лоб, защищаясь от солнца. Рейнджер был в джинсах и джинсовой рубашке. Его одежда представляла собой рапсодию в потертых голубых тонах. Сильно помятую шляпу можно было принять за ужасное подражание Ричарду Петти. Такие продаются на заправочных станциях. Но, разумеется, столь изящный и храбрый человек ни за что не надел бы шляпу с заправки. Его револьвер лежал в кобуре Гэлка, обильно украшенной вышивкой, такой предпочитают техасские рейнджеры. Ремень был также расшит, с патронташем, в котором редком расположились ещё 20 патронов 44-го калибра с пулей размером с яйцо малиновки. И все зрители, видевшие стрельбу техасца, не сомневались: этот нарядный незнакомец идёт навстречу своей смерти. Противников разделяло шагу в 40, когда они вступили в игру. Ни слов, ни улыбок, лишь суровая и мертвая сосредоточенность стрелков. Глаза прищурены, губы угрюмо сжаты, дыхание незаметно. Внешне никаких чувств и словно по молчаливому соглашению оба потянулись к кобурам. Техасис чувствовал себя уверенно, двигался быстро и свободно. Целая цистерна адреналина, разлившаяся по кровеносной системе, превратила его правую руку в молнию, метнувшуюся к рукоятке. Большой палец лег на курок, повинуясь команде мозга. Все это казалось сценой и из идеального вестерна, где руки движутся с молниеносной быстротой, и револьверы извергают огненные вспышки и клубы дыма, а плохой герой падает на землю, истекая кровью. Однако этого не произошло. Рука аризонского рейнджера... Расставшись со временем и законами физики, словно стала невидимой, и в следующую наносекунду, когда вернулась в реальную вселенную, навела старый револьвер на цель, взвела курок, разбила капсулу, выбросив из дула струю огня и реактивный поток белого дыма. И жирная пуля сорок четвёртого калибра устремилась в пространство. Техасец даже не успел достать из кобуры револьвер. Пуля попала в цель, разорвала, изуродовала и вышла. Он тяжело рухнул на землю, поднимая пыль, которую быстро унёс ветер, развеевший также и облачко дыма из более стремительного кольт-рейнджера. Падая, тихасц согнулся пополам. Револьвер отлетел в сторону. Звук выстрела не услышал никто, настолько всеобщее внимание было приковано к древней драме. Это мгновение будто вернулось из давно ушедшей эпохи. Ничто не указывало на более поздние времена. Белый дым и пыль, застилая фигуры участников, повисли в воздухе всего на миг, пока их не разогнал неугомонный ветер. И тут же раздались аплодисменты. Что ж, кто мог винить этих людей? Искандирующие крики: "Рейнджер, рейнджер, рейнджер". Наверное, это ужасно восторгаться убийством, какими бы ни были обстоятельства. Однако сразу же стало очевидно, что хотя пуля на своём пути здорово и изуродовала красного тихасца, Смерть ему в обозримом будущем не грозила, ведь Рейнджер провернул трюк героев ковбойских фирм в 50-х. Выбил оружие из рук противника, как это несчетное число раз проделывали Хоппи, Паладин и Крис Кольт, после чего плохие ребята хватались за окровавленные руки и трясли ими. Техасец катался по земле, вопя от боли. И тут стало ясно, чем отличалась эта конкретная вариация заезженной темы. Рейнджер оторвал скорее не револьвер от руки, а руку от револьвера. Пуля попала в лучевую кость и ушла вниз, выбивая револьвер в одну сторону, а три пальца правой руки в другую. И теперь изувеченные культя исторгала алый поток, который нельзя было увидеть в фильмах 50-х. Убрав револьвер в кобуру, рейнджер подошёл к лежащему противнику. Красный тихасит зажимал изуродованную руку, словно надеясь ладонью остановить кровотечение, но подняв взгляд на победителя, съёжился и отполз назад, стиснутый клещами страха. Рейнджер подождал, пока побеждённый посмотрит ему прямо в глаза. "Кто ты такой?" спросил техасец, щурясь от прямого солнца, превратившего его противника в чёрный силуэт. "Ты прекрасно знаешь, кто я. Просто ты думал, что я тебя не достану, но я могу достать кого угодно. Я снайпер". Развернувшись, рейнджер направился прочь, слыша за спиной: "Вызовите врача". И тут все эти люди XIX столетия разрушилось, взметнувшись в воздух пылью и внезапно сгустившейся большой тенью, известившей о появлении вертолёта в небе над Колдуотером. Это прибыла группа задержания ФБР. Птичка приземлилась, поднимая несущим винтом мощный ветер, наполняя воздух ураганом пыли и отгоняя толпу в сторону. Но к этому времени Оризонский Рейнджер уже исчез в клубящемся облаке, так же таинственно, как и появился.